Тема 11. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века. Первая территория и население. К началу XIX века Россия стала могущественной державой, ее пределы охватили огромные пространства Восточной Европы и Северной Азии, часть Северной Америки, Аляску. Расширение государственной территории продолжалось и в первой половине XIX века с 16 до 18 миллионов квадратных километров за счет присоединения Кавказа, Закавказья, Средней Азии, Финляндии, части Польши, новых земель на Дальнем Востоке. Столь же устойчивой была и тенденция роста населения. 18 миллионов человек в 1746 году, 36 миллионов в 1796 году, 74 миллиона к середине XIX века. Сословная структура. Все население России было разделено на замкнутые группы сословия. Привилегированными сословиями являлись духовенство, дворянство, купечество, податными мещанство и крестьянство. Особое место в сословной структуре русского общества занимали цеховые ремесленники, казаки, почетные граждане. Самой многочисленной социальной группой являлось крестьянство, составлявшее около 90% населения России. Оно, в свою очередь, делилось на три основные категории частно-владельческих помещичьих, Удельных, принадлежавших царской семье, и государственных, свободных сельских обывателей-крестьян В центральных губерниях России преобладало крепостное крестьянство На севере, в степном юге и в Сибири свободное В Архангельской губернии все крестьяне были свободными Крепостные крестьяне составляли около 40% всего населения России Господствующее положение в стране занимало дворянство, составлявшее около 1% населения. Абсолютистское государство проводило политику, защищавшую сословные интересы дворян. Только дворяне имели право владеть крепостными крестьянами. В 1845 году правительство Николая I повысило государственные чины, приносившие дворянские звания. С 12 до 8 чина для получения личного дворянства. С 9 до 5 для потомственного. Тем не менее, дворянство беднело, его границы размывались. Второе. Экономика. Формирование капиталистического уклада. К концу XVIII века в Россию, Россию отличалось стабильное в целом хозяйство, основанное на крепостном крестьянском труде. Но именно в это время в разных сферах русской жизни стали все веснее проявляться принципиально новые прин процессы. Рост государственной территории, абсолютное закрепощение крестьян, выдворение жесткого административного порядка на местах способствовали росту крепостного хозяйства. Однако по мере того, как хозяйство становилось все более производительным, оно неизбежно теряло традиционный натуральный характер, начиная выдавать товарную продукцию. В результате к концу 18 века в России складывается внутренний рынок, роль центров которого играют Москва, Петербург и другие крупные города. За первую половину XIX века рост городского населения составил приблизительно 100%. Численность населения Москвы в это время составляла более 400 тысяч человек. Петербурга – 500 тысяч человек. Полным ходом идет районирование – специализация различных регионов по производству той или иной продукции на продажу. Большую роль в развитии товарно-денежных отношений играли ярмарки – Наиболее известными были Макаревская близ Нижнего Новгорода, Ирбитская, в Сибири, Ростовская. В городах получает развитие постоянная магазинная торговля. Основным товарным продуктом во внутренней и внешней торговле России является хлеб. Главными поставщиками товарного хлеба продолжали оставаться помещичьи хозяйства. В складывании общенационального рынка важное место занимал транспорт. Его основными видами в дореформенной России оставались водный и гужевой. Первая русская железная дорога между Царским селом и Петербургом была открыта в 1837 году. В 1840 50 х годах были построены Варшавско-Петербургская и Петербургско-Московская, Николаевская железные дороги. В деревне медленно шел процесс социального расслоения, выделялась прослойка Капиталистых торгующих крестьян, занимавшихся предпринимательской деятельностью. Зачастую они оставались крепостными. Крепостное право сдерживало формирование рынка вольно-наемного труда. Тем не менее в деревне распространялось отходничество, уход крестьян на заработки в города, крупные села, сельское хозяйство. Крепостное хозяйство, втягиваясь в им же порожденный рынок, все более качественно видоизменялось. До тех пор, пока оно носило натуральный характер, потребности помещиков были в основном ограничены тем, что производилось в их усадьбах, огородах, скотных дворах и так далее. В этих условиях производительность поместья и естественная эксплуатация крестьян имели определенные довольно четко обозначенные пределы. Когда же появилась реальная возможность превратить производимую продукцию в товары и получить деньги, потребности поместного дворянства начинают расти неудержимо. Nu Помещики спешат перестроить свое хозяйство таким образом, чтобы максимально повысить его продуктивность, причем пытаются достичь этого традиционными крепостническими методами. У подавляющего большинства из них не было ни средств, ни желания идти на обременительные эксперименты, закупать технику, переходить к новым системам землепользования и тому подобное. Зато помещики владели крепостными, эксплуатация которых не ограничилась никакими нормами. Естественно, что хозяйственное переустройство пошло в русле последовательного усиления этой эксплуатации. В черноземных районах, дававших прекрасные по тем временам урожаи зерновых, усиление эксплуатации выразилось прежде всего в расширении барской запашки за счет крестьянских наделов и увлечения барщины, крестьянской работы на помещика своим инвентарем. В первой половине XIX века обычным явлением для этого региона была шестидневная барщина в страду. Для обработки же своих все уменьшающихся наделов крестьянам оставались воскресные дни, церковные праздники и ночи. И Это в корне подрывало крестьянское хозяйство, что бумерангом било по хозяйству помещичьему. В результате, после заметного подъема на рубеже 18 xix веков помещичье хозяйство постепенно попадает в полосу длительного застоя. Некоторые помещики черноземной зоны пытались выйти из создавшегося положения, переводя крепостных на «мисячину» крестьян вообще лишали их собственного хозяйства, выдавая им месячное содержание натуральным продуктам. Хотя такая практика, означавшая возврат к давно изжитым сжитым отношениям, не получила широкого распространения, она свидетельствовала о глубоком кризисе господствующей системы хозяйства. В нечерноземном регионе вследствие истощения и без того небогатых почв продукция поместья приносила все меньшую прибыль, поэтому помещики здесь склонны были не столько расширять, сколько сворачивать свое хозяйство. Усиление эксплуатации крестьян выразилось прежде всего в постоянном повышении денежного оброка причем нередко этот оброк устанавливался выше реальной доходности земли отведенной крестьянину в пользование помещик рассчитывал прежде всего на посторонние не земледельческие заработки своих крепостных за счет промыслов отходничества расчеты эти были вполне оправданы в этом регионе в первой половине 19 века растут города складывается фабричное производство нового типа которое широко применяет вольно-наемную рабочую силу Промышленность. В промышленном производстве России в это время определяющую роль играла унаследованная от XVIII века промышленность старого крепостного типа. Обслуживая прежде всего потребности государством, она существовала под его бдительным надзором. Основной рабочей силой здесь являлись крепостные, приписанные к отдельным предприятиям. В XVIII начале XIX веков такое производство более или менее лась со своими задачами, обеспечила русскую армию сукном для солдатских шинеры, пушками и ружьями, флот, пенькокой и парусиной для оснастки кораблей. Однако у него не было внутренних стимулов для развития для технического прогресса. Количество и качество продукции детально регламентировалось сверху установленному объему производства строго соответствовало число приписанных крестьян. Крепостная промышленность была обречена на застой. Это стало особенно очевидным после того, как в Западной Европе в 60-х-80-х годах 18 века произошел промышленный переворот, и производство стало развиваться семимильными шагами. В российской же промышленности переворот начался лишь накануне отмены крепостного права, в 1830-40-х годах, а по-настоящему проявил себя лишь в пореформенное время. Однако уже в первой половине XIX века в России появляются предприятия совсем иного типа, не связанные с государством. Они работают на рынок, производя товар для свободной продажи и используя вольно-наемный труд. Подобные предприятия возникают прежде всего в легкой промышленности, продукция которой в это время уже имеет массового покупателя. Их владельцами, как правило, становятся разбогатевшие крестьяне промысловики, а работают здесь крестьяне-отходники. За этим производством было будущее, но промышленности нового типа еще долгое время предстояло развиваться в условиях господства крепостной системы, которая стесняла ее во многих отношениях. Так владельцы промышленных предприятий обычно сами находились в крепостной зависимости и вынуждены были значительную часть доходов в виде оброка отдавать хозяевам-помещикам. на волю сохранив за собой свое дело, такой крепостной буржуй мог рассчитывать только после уплаты грандиозного выкупа. И в том, и в другом случае из сферы производства изымались огромные средства. Крепостное право препятствовало и формированию кадрового пролетариата, необходимого для нормального развития промышленности. Ведь рабочие на этих предприятиях и юридически, и по сути своей, оставались крестьянами, стремившимися, как правило, заработав на оброк, вернуться в деревню. Рост производства затруднялся и относительно узким рынком сбыта, расширение которого, в свою очередь, было ограничено крепостным строем. Кризис феодальной крепостнической системы. Таким образом, в первой половине XIX века традиционная система экономики уже явно тормозила развитие производства и препятствовала становлению в нем новых отношений. Что касается крепостного поместного хозяйства, то при всей своей бесперспективности оно сохраняло относительную рентабельность и в глазах подавляющего большинства помещиков оставалось не только предпочтительным, но и единственно возможным. В промышленности необходимость перемен ощущалась явственнее. В первой половине XIX века со стороны владельцев предприятий крепостного типа постоянно раздавались жалобы и просьбы в адрес правительства, свидетельствовавшие о том, что вести дело на старых основаниях становилось все сложнее проблемы возникшие в сельском хозяйстве и промышленности стали перед государственной властью со всей остротой но оказалось что самодержавный строй в полной мере отвечал только тем задачам во имя которых он создавался и отлаживался веками расширению пределов государства наведению порядка внутри страны убиванию подати и повинности решать же задачи принципиально новые связанные с коренным преобразованием социально-экономических отношений во имя развития производительных сил и повышения жизненного уровня основной массы населения Самодержавная бюрократическая система управления была не в состоянии. Вопрос об отмене крепостного права все теснее переплетался с вопросом о коренных изменениях государственного строя Российской империи.